Алексей Ермоленков. Недомерок. Книга вторая. Глава первая. Российская империя. Город Тюмень. Мне просто интересно. Он долго репетировал перед зеркалом. Наверное, он считает себя неотразимым. Состряпать такую рожу — это надо постараться. Я стоял сбоку и видел, как натянуто улыбалась Алина. Мне даже показалось, что она хочет его пнуть так, чтобы он отлетел подальше. Похоже, ее действительно достали этими предложениями. «Я очень польщена вашим предложением, но вынуждена отказаться по причинам, которые не могу оглашать. Встаньте, пожалуйста», — ответила графиня. Лицо Франта резко изменилось. Вся уверенность и самодовольство моментально исчезли с него. Зато на их месте появилось непонимание и обида на фоне взрывающихся в небе фейерверков. Вот к чему у меня претензий нет, так это к фейерверкам. Ребята постарались на славу. Сразу видно, профессионалы. Надо будет у них заказать шоу на окончание строительства моего замка. А парень-то подставился жестко. Это ж надо так вляпаться. Потратить столько денег, чтобы перед всей высшей аристократией получить отказ. «Что-то мне подсказывает, что у меня сегодня состоится дуэль. И не одна!» После того, как Алина даст свое согласие. Я, не сдержавшись, еле заметно улыбнулся. «Дамы и господа, прошу всех зайти в дом», — громко произнес Артур Федорович, чтобы отвлечь всеобщее внимание от придурка, так и стоящего на коленях и недоуменно хлопающего ресницами. «Хлопай чем-то там и лети», — вспомнил я песенку из прошлой жизни. Народ потихоньку стал втягиваться в особняк. Опозоренный франт поднялся и, как ни странно, не ушел. Похоже, он не собирался сдаваться, либо просто не мог уйти. Я не стал дожидаться, пока зайдут все, и протиснулся в особняк в толпе. Внутреннее убранство дома Алины поражало своими размерами и роскошью. Семья Лемуровых действительно была очень богата — Я еще раз окинул взгляд на малину и задумался о том, что мне стоит очень хорошо поработать над своим благосостоянием, если вдруг когда-нибудь мы действительно решим пожениться. Люди, привыкшие к такой роскоши, потом очень неохотно воспринимают условия хуже тех, к которым они привыкли. Хотя мне-то точно переживать не стоит. Я заработаю свои деньги, и у меня будет не особняк, а замок. То место, где стоит у меня особняк, очень живописное. Особенно мне нравится озеро, которое находится недалеко от моего поместья. После того, как я построю замковые стены, озеро окажется на внутренней территории. Понимаю, что сейчас в основном аристократы предпочитают жить в городах, в больших особняках, но я люблю замки. С тех самых пор, когда впервые увидел замок искоренителей Скверны. И мое баронство — это не просто провинциальное захолустье. «Моя территория — это невообразимый полет фантазии и вся мощь открытых территорий. Мне не нужно получать никакие разрешения и выкупать пару десятков метров за баснословные деньги. Я могу строить на своей земле что захочу, а уж привлечь сюда людей проблем не составит. Слишком хорошо я их знаю». Алина выглядела обворожительно. Она буквально порхала между гостями и с каждой секундой нравилось мне все больше и больше. «Я тоже не могу налюбоваться на свое сокровище», — раздался тихий голос Артура Владимировича слева от меня. «Уверен, что она лучшая, что вы сделали в этой жизни». «Тут вы правы, Мирон Викторович. Вы не представляете, что я пережил, когда ее похитили». «Признаюсь вам честно, я такое даже представлять не хочу». «И правильно. Скажите, а где вы сумели достать яйцо феи-хранителя?» «На четвертом уровне изнанки. Случайно наткнулся». Я всю неделю охотился, чтобы не опозорить столь значимое мероприятие своим внешним видом и благосостоянием. В общем, пришлось добыть немного премиальных трофеев, и во время этого я случайно заметил, как два древолаза поднимались на высокое дерево с небольшим дуплом, а под ним валялись два трупа фей-хранителей. Пришлось их грохнуть и заглянуть в дупло. Оказалось, не зря. В нем лежало яйцо. Перенес я его в той же подпушке, а потом смастерил коробочку, чтобы оно продолжало высиживаться. Кстати, если я не ошибся, то оно должно вылупиться сегодня-завтра. Благодарю вас за столь щедрый дар. Вы ведь могли ее оставить себе. Столь редкое создание очень ценно. Мне будет спокойнее, если эта фея будет находиться рядом с Алиной. А о себе я и сам позабочусь. У меня к вам будет просьба. Слушаю. Не торопитесь, пожалуйста. Дайте и другим шанс. А что, еще кто-то будет? Как минимум один. Вы же понимаете, что чем больше их окажется, тем больше будет сегодня дуэлей. И я не собираюсь никого щадить. Вам их не жалко? Нисколько. Им нужна не Алина, им нужны мои возможности, а я не желаю отдавать мое сокровище за того, кого она не любит. Но если будет непредвиденная дуэль, прошу вас все-таки посоветоваться со мной. Хорошо, но у меня есть вопрос. Как нам с Алиной разрывать помолвку? Ну, Представим, что она встретит кого-нибудь и полюбит. Что делать в этом случае? Подобное навредит моей репутации». «Если придется разрывать помолвку, мы что-нибудь придумаем, чтобы ваша репутация не пострадала», — ответил отец Алины. «А мне почему-то не понравилось его, если придется». «Интересно, на что он намекает?» В этот момент Алина взглянула на меня, почувствовав, что я не отрываю от нее глаз. Она улыбнулась покрылась рюмянцем и продолжила порхать между гостей. «Предлагаю выпить за мою дочь». «С удовольствием», — ответил я и отсалютовал бокалом. Однако Артур Федорович меня сильно удивил. Он протянул мне свой бокал, чтобы чокнуться. Я удивился, но ударил своим бокалом по его и раздался небольшой мелодичный звон. Все дело в том, что в кругах высшей аристократии принято салютовать бокалами». Если кто-то предлагает тебе чокнуться, то это знак доверия и расположения. А теперь представьте, как это выглядело. Один из представителей высшей аристократии, вхожих к императору, выказывает свое доверие и расположение к малоизвестному барону, являющимся аристократом лишь во втором поколении. Это нонсенс! И этот знак внимания отметили многие из тех, кто находился неподалеку. По залу разнеслись шепотки, а Артур Федорович, как ни в чем не бывало, отправился дальше, к следующим гостям. Объявили первые танец, и Алина случайным образом оказалась рядом со мной именно в этот момент. «Позвольте пригласить вас на танец, ваше сиятельство», — поклонился я и подал руку. «С удовольствием», — ответила она, сделала книксон и положила руку поверх моей. Я вывел ее на танцевальное поле, и мы закружили в вальсе. Прости, Мирон, что мы с отцом втянули тебя во все это». «Не переживай по этому поводу. Мне важно, чтобы ты была в безопасности. Я тебе реально сочувствую. Если бы ко мне подошло такое чудовище, которое сделало тебе предложение на улице, я бы точно пнул его по напомаженному лицу». «Да, мне тоже он крайне неприятен. И вот такие предложения мне делают постоянно. А если я буду помолвлена с тем человеком, в котором уверена, я наконец-то смогу жить спокойной жизнью». «Правда, у тебя от этого появятся проблемы, но отец пообещал мне, что будет помогать тебе». «Не переживай, красавица. Проблемы появятся не у меня, а у твоих ухажеров и их родни, если они вдруг решат вмешаться. От папы твоего нужно только одно, чтобы он подсказал мне, кого не стоит убивать. Мало ли, вдруг окажется человек хороший и просто влюблен в тебя, а я его убью на дуэли. Нехорошо ведь получится». Вздохнул я, и Алина улыбнулась. Папа сказал, ты сам добыл это яйцо. Сам. Спасибо тебе огромное. Я так рада этому подарку. Кстати, я обещал тебе рассказать, как за ней ухаживать. Рассказывай, мне очень интересно. Яйцо уже почти созрело. Сегодня-завтра должно вылупиться. Первым фея должна увидеть своего хозяина, то есть именно тебя, это важно. Затем нужна привязка. Для этого нужно капнуть каплю своей крови, ей прямо в пасть. Принято считать, что требуется всего одна капля, ни больше, ни меньше, поскольку остальная кровь повредит фея, и у нее может поехать крыша. Она станет либо кровожадной, либо раздражительной, либо начнет тянуть из своего хозяина жизненную энергию. Но я открою тебе один секрет. Тебе нужно капнуть три капли. Все дело в том, что последующие две капли повлияют на ее развитие. Она станет более сильной и выносливой, и ее магическая сила очень сильно возрастет, А весь секрет в том, что подобным способом могут воспользоваться только сильные маги жизни, потому что когда фея-хранитель немного подрастет, она начнет тянуть с тебя жизненную энергию. И тянуть ее она будет очень много. Энергия ей понадобится для развития, поскольку ты ей своей силой крови разнесешь всю ауру, и ей нужно будет ее перестроить. А для этого нужно много жизненной энергии. А вот тебе и придется делиться с ней силой жизни и тут же себя восстанавливать при помощи магии справишься конечно справлюсь ест она все подряд но предпочитает фрукты особенно сладкие пока она растет они тоже будут уходить килограммами несмотря на ее маленький рост она потребляет много пищи когда растет зато когда вырастет сможет питаться нектаром одного цветка с фруктами тоже не проблема но и самое главное условие если хочешь заслужить верность этого существа ее надо любить такой какая она есть Чисто и искренне. Только тогда привязка будет полной. Она будет очень много шалить в детстве, но наказывать ее нельзя. С ней нужно разговаривать. Можешь даже обидеться, но не вздумай ее бить или запирать. Когда она вырастет, она осознает свои ошибки и будет благодарна тебе за то, что ты терпела ее, мягко говоря, шальной характер. И вот тогда ты познаешь истинную любовь фей-хранителей. Я запомнила и обязательно буду следовать твоим советам. Музыка закончилась, я поклонился Алине, она сделала Книксон, и я повел ее к отцу с матерью. Там поцеловал ей руку и ушел поближе к столам. Интересно, а где Стас? Он ведь тоже должен был приехать, но сказал, что его срочно вызвал дядя. И только я о нем подумал, как Глашатай тут же объявил: Правитель Сибири, Дмитрий Анатольевич Тигров. Стаса не объявили, но я увидел его идущего рядом с дядей. От центрального входа в зал тигровы направились прямиком к Алине. Пока они шли, Стас взглядом нашел меня и кивнул. «Рад приветствовать вас, Алина Артуровна. Поздравляю вас с днем рождения. Примите от меня этот скромный дар». Он протянул руку, и ему вложили в нее коробочку. Алина приняла ее, открыла, и все в зале увидели бриллиантовое колье. «Сколько же оно стоит?» И следом возникает вопрос, сколько же денег у Тигрова? Дмитрий Анатольевич с Артуром Федоровичем отошли в сторону, как близкие друзья. Судя по всему, чтобы поговорить о делах, а Стас в это время преподнес Алине свой подарок. Это был какой-то артефакт, сделанный на заказ из премиального трофея, который он смог добыть сам на втором уровне изнанки, когда я их туда водил. Стас подошел ко мне. «Привет, что-то случилось?» — поинтересовался я. «Нет, все нормально. Просто правитель Сибири не будет стоять в очереди. Он приходит позже», — ответил мой друг. «Понятно. А у тебя все нормально? Смотрю, вроде с дядей и разногласий нет». «Да, все хорошо. Он, как узнал, что я сам заработал денег на новый дом, сразу изменил ко мне отношения. Он любит, когда мужчина добивается всего сам, но иногда делает хорошие подарки. Теперь у меня дома появилось двое слуг. Это он их мне нанял» в качестве компенсации за то, что не дал денег на дом. «И кого ты выбрал? Молоденьких служанок?» «Ага, раскатал губу. Право выбора мне никто не давал. У меня теперь есть личный шеф-повар-мужчина, который готовит просто охренительно, и пожилой слуга с опытом дворецкого. Он будет содержать дом в чистоте и прислуживать в качестве личного слуги». «Тоже неплохо. И я о том же. Так что жду тебя через пару дней у себя дома». «Попробуешь, какие ништяки умеет готовить мой шеф-повар?» «Не откажусь». «А пить что будем?» «А что принесешь, то и будем». «Как ты посмел прикоснуться своим поганым ртом к Алине Артуровне? Смерть!» — раздалась у меня за спиной. Я прекрасно понимал, что это обращение ко мне, но я не смерть, чтобы реагировать на подобное. «Договорились», — ответил я Стасу, и тут меня в плечо ткнули какой-то палкой. Я развернулся и уверил придурка с тростью и похоже, что он ткнул меня этой самой тростью. Подобное я прощать не собирался, поэтому сходу зарядил ему кулаком в нос, отчего тот уселся на задницу. Я не усиливал свое тело, да и бил не сильно. Именно поэтому он уселся на задницу, а не упал с оторванной головой. Однако он тут же подскочил и заверещал. «Дуэль! До смерти! Немедленно!» «Я принимаю твой вызов! Дуэль без использования магии!» С одной стороны, к нам уже спешили Артур Федорович с Дмитрием Анатольевичем, а с другой — Алина со своей мамой. Причем Тигров был смурной, как всегда. Отец Алины еле заметно улыбался, а сама Алина с матерью были встревожены. Ты уже поцеловался с Алиной? При всех у нее на дне рождения? Нет, я поцеловал ей руку. Ну, это серьезный проступок, да. Тут без смертельной дуэли никак не обойтись. С наигранным сожалением признал Стас. «Что здесь происходит?» — спросил Дмитрий Анатольевич, когда мы подошли. «Он посмел меня ударить!» — ответил будущий покойник. «Это правда?» — спросил у меня Артур Федорович. «Правда?» «По какой причине вы это сделали?» «Эта падаль ткнула в меня своей палкой и назвала смердом». «Вы назвали смердом аристократа, приглашенного на день рождения моей дочери?» — удивился отец Алины. «Он посмел прикоснуться своим поганым ртом к Алине Артуровне, и я вызвал его на смертельную дуэль!» Все ясно. Дуэль разрешаю, если разрешит хозяин дома», — ответил Цигров и посмотрел на Артура Федоровича. «Дуэль будет проведена снаружи поместья на площади. Прошу, господа, к барьеру». Когда мы вышли, аристократ, что вызвал меня, расчехлил свою трость, которая оказалась тонким, но очень хорошим мечом. Ко мне подбежала Алина и со словами «Да пошло оно все! Это тебе на удачу!» и поцеловала меня в щеку при всех. Я внимательно оглядел присутствующих. Мама Алины стояла с открытым ртом, ее папа ухмылялся уголками губ. Дмитрий Анатольевич, как всегда, был непроницаем для эмоций. А еще мне показалось, что от улыбки у Стаса сейчас треснет морда. Я развернулся. Вошел в предполагаемый круг и увидел искорюженное яростью лицо своего противника. Мы встали друг напротив друга, я достал свой меч и, не вставая в стойку, произнес: «С его разрешения назначаю своим секундантом Станислава Борисовича Тигрова». «Я согласен», — тут же ответил Стас. «Назначаю своим секундантом!» Кого он там назначил секундантом, мне было похер, поэтому я прослушал. В это время я наблюдал за лицами собравшихся вокруг. Сейчас можно было прочесть настоящие их эмоции. Сразу становилось понятно, кто из них как ко мне относился. Кто-то злорадно ухмылялся, кто-то смотрел с сочувствием. Похоже, мой противник считался довольно сильным. Кому-то было интересно посмотреть на зрелище, а кому-то было все равно. Они просто вышли за компанию. «Господа, вы готовы?» — спросил Дмитрий Анатольевич. «Готов!» — ответил мой противник. «Готов!» — ответил я. «Начали. Не знаю, что пытался изображать этот придурок, но возиться с ним долго я не хотел, поэтому рывок и удар мечом в живот. Противник непонимающе взглянул на меня, а затем упал на колени. Я на всякий случай посмотрел на Артура Федоровича, и тот помотал головой. Значит, убивать его нельзя, а жаль. Ладно, делать нечего». Я, вытера своего противника меч и вложил его в ножны, и только после этого он упал на площадь, заливая кровью мощеный камень. «Дуэль окончена. Победитель — барон Мирон Викторович Зубарев», провозгласил Тигров, развернулся и направился обратно в дом. Теперь у многих гостей выражение элит сменилось на заинтересованное или задумчивое. «Интересно, найдется еще кто-нибудь, кто бросит мне вызов, или уже все сдулись?» «Другого от тебя и не ожидал», — похвалил меня Стас. «Я в тебе не сомневалась», — поддержала его Алина и взяла меня под руку. «Полагаю, своим поцелуем на удачу вы многим попортили планы». «Да и пофиг. И прекращаю же выкать». «Как скажешь». «Кстати, Стас, а тебе от твоего дяди за меня сильно попало?» «В смысле?» «В том смысле, что ему не нравятся твои друзья». «Не поверишь, и слова против не сказал». Когда узнал, что мы с тобой вдвоем закрыли прорыв со второго уровня изнанки, то сделал вид, будто тебя вовсе не существует. Обычно он мне мозг выносит, а тут воспринял как само собой разумеющиеся. А потом еще и трофеи мои увидел. Сначала подумал, что я вляпался в какую-нибудь историю и занялся нелегальной перепродажей или еще чем-то подобным, но я рассказал ему про то, что ты учил меня, и эти трофеи я добыл лично». Честно скажу, в этот момент я впервые увидел на его лице эмоцию, и это было не недовольство мной. Он даже разрешил мне сделать подарок Алине из одного из моих трофеев. Так что, братан, ты первый мой друг, о котором мой дядя не сказал ничего плохого. Правда, ничего хорошего тоже не говорил, но я думаю, все еще впереди. «Мальчики, простите, мне нужно бежать. Обязательно нужно уделить внимание каждому гостю. Мой день рождения – праздник для кого угодно», только не для меня». «Может, когда-нибудь мы это изменим», — сказал я вслед убегающей имениннице. Празднество вернулось в свое русло. Толпа пила, ела и общалась так, будто ничего не произошло. «Прошу минутку вашего внимания», — разнесся на весь зал голос, усиленный магией. Все повернулись на источник звука, и парень довольно приличной внешности, не напомаженный, ни нарцисс, подошел к Алине. Встал на одно колено и громко произнес. «Алина Артуровна, я люблю вас с самого детства. Вы мой идеал. Ради вас я готов перевернуть землю. Вы источник моей жизни. Выходите за меня замуж». В этот момент я испытал ревность. Нет, серьезно, настоящую ревность. Мне на мгновение показалось, что она может согласиться, и сердце ухнуло в пятки. «Сука!» Я никогда и ничего не боялся. Я искоренитель скверны. Я голыми руками рвал сильнейших тварей, которых не могли убить армии. Какого хрена сейчас со мной происходит? Я уставился на Алину, и при этом мое сердце бешено колотилось. Приношу свои извинения, но я не могу принять ваше предложение по причинам, которые я не могу разглашать, произнесла заветные слова Алина, и у меня будто гора с плеч свалилась. Какого хрена меня трясет? Что вообще происходит? Я же не влюбился. Быть такого не может. Скорее всего, это собственнический инстинкт. Я почему-то уже считаю ее своей, но при этом понимаю, что она абсолютно свободна, и ее возможный выбор заставляет меня нервничать. Так, пора собраться. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул, стараясь не подавать виду, что реально перенервничал. Теперь нужно осмотреться, не заметил ли кто мое состояние, и, судя по лицам гостей, на меня никто не обратил внимания. Все смотрели на очередного претендента. Почти все. На меня смотрела слегка улыбаясь мама Алины. Она что-то шепнула своей дочери, и та, мельком взглянув на меня, покрылась румянцем. «Кажется, я попал». Я отвел взгляд, случайно посмотрел на Артура Федоровича, и тот еле заметно мне кивнул. Это могло означать только одно. Претенденты кончились, и следующий выход мой. Признаюсь честно, идя на это мероприятие, даже и не думал переживать, причем вне зависимости от того, согласится Алина выйти за меня замуж или нет. Но кто же знал, что все служится именно так? Ни в ком из присутствующих здесь я не видел конкурента ровно до тех пор, пока с предложением не вышел нормальный парень и не сделал хорошее, на мой взгляд, предложение. «Я не знаю, что во мне перевернулось, но этот претендент заставил меня понервничать, и это с учетом моего жизненного опыта. Блин, и вот почему каждый раз одно и то же? Почему я поддаюсь гормонам своего тела? Хотя не стоит тебя обманывать. Я знаю почему. Потому что мне все это безумно нравится» потому что я реально получаю от этого удовольствие и раз за разом окунаюсь в пучину молодости и переживаний. После того, как я признался себе в этом, я успокоился. Все, теперь я прежний недомерок, и меня так просто из себя не вывести. Бывают же минуты слабости. А сейчас белый танец. Дамы приглашают кавалеров, — услышал я и, повернувшись к Стасу, пошутил. Ну, держись, племянник правителя Сибири. «Сейчас вас будут рвать на кусочки!» В ответ мой друг только усмехнулся, а я услышал женский голос. «Ваше благородие, позвольте пригласить вас на танец». Я повернул голову и выпал в осадок. Передо мной стояла мама Алины.